Без этого Мигре и вместе с ним читатель не смогут раскрыть тайну преступления. При таком подходе к ведению дела обнажаются скрытые внутренние конфликты, типичные для той социальной среды, где протекает действие. Феноменальная память и острая наблюдательность семинона помогают ему с необычайно зримой достоверностью воспроизводить множество мелких и точных деталей и с их помощью Создавать особую, чисто семеноновскую атмосферу, в которой явственно различимы все звуки, запахи, шорохи, чем достигается своеобразный эффект присутствия. Возникает ощущение, будто физически находишься там, где происходит действие. Семенон предельно точен и в изображении психологического состояния своих персонажей. Он умело соединяет рассказ от первого лица с так называемой несобственно прямой речью, и потому авторский голос часто сливается с голосом героя, напряженный внутренний монолог перемежается с наплывами воспоминаний, создается специфический стиль Семенона, легко распознаваемый читателями. Во время войны Жорж Семенон, уже ставший к этому времени знаменитым писателем, помогает эвакуировать бельгийских беженцев в район города Ла-Рошель на берег Атлантического океана. Неподалеку от этого города он живет с семьей на ферме до конца войны, много и плодотворно пишет. В 1945 году он переселяется в Соединенные Штаты Америки, затем в Канаду, много путешествует, посещает разные страны. В Европу он возвращается только в 1955 году и окончательно поселяется в Швейцарии. В его послевоенном творчестве возрастает число книг без Мегре. Он, правда, продолжает выпускать по два-три романа в год, где действует этот полюбившийся читателям персонаж, но главное внимание уделяет теперь произведениям которых показано, что же происходит с личностью, когда нет помощи со стороны мудрого, справедливого и человечного мегре. Семенон назвал эти романы трудными. Некоторые из них переводились на русский язык «Человек из Лондона», «Братья Рико», «Президент», и все-таки «Орешник зеленеет» и другие. И не потому, что они трудны для чтения, напротив, они увлекательно написаны, а потому что в них речь идет о трудных случаях в жизни людей, оказавшихся, как правило, в трагической ситуации социального одиночества. В этих книгах передано с особой семеноновской убедительностью и почти физически ощутимой достоверностью гнетущее чувство загнанности, обреченности, которое испытывает обыкновенный, несильный человек в гибельном конфликте со средой. Почти все трудные романы имеют сходную основную структуру построения и развития сюжета, но в каждом из них свое наполнение социально-конкретным и индивидуально-человеческим материалом и часто своя особая тема. Тем этих множество. Здесь и злоключение маленького человека, и некоммуникабельность в семье и в обществе, и борьба людей из-за денег, из-за власти и несправедливая жестокость правосудия, и травля чужаков в сложившейся среде, и изображение изгоев общества, и тема молодежи, ее жажда жизни, ее уязвимость, и противопоставление фальши, внешнего блеска подлинным простым ценностям и много других. Большинство книг Семенона отмечены демократизмом и резко критическим отношением к сильным мира сего. Но, как бы ни был увлечен Семенон изданием трудных романов, он не прекращает писать о Мегре. Этого прежде всего требуют миллионы читателей, ибо популярность Мегре с годами явно стала нарастать, особенно в связи с множеством телефильмов о нем. В названии книг о полицейском комиссаре, опубликованных после войны, непременно присутствует его фамилия. Мегре и человек на скамейке, Мегре и бродяга, «Мегре путешествует», «Мегре сердится» и так далее. Главное внимание автора теперь привлекают не столько детективный сюжет и техника расследования, сколько личность самого «Мегре», его облик, его характеристика, история его жизни. Первые дела «Мегре», записки «Мегре».